Лана Мейер. Амерта. В древних санскритских легендах говорится о любви, предопределенной кармой, о существовании связи между душами, которым суждено встретиться, соприкоснуться и найти упоение друг в друге. Согласно легендам, суженую узнаешь мгновенно, потому что твоя любовь к ней сквозит в каждом ее жесте, каждой мысли. Каждом движении, каждом звуке и каждом чувстве, светящимся в ее глазах. Грегори Дэвид Робертс Пролог Мия Мафия бессмертна. Бактерия, смертельный яд, отравляющий нутровирус, держащий в стальных оковах весь организм, именуемый обществом. «Ты можешь ничего не знать о тайных организациях, закрытых семьях, преступном синдикате, косвенно контролирующем каждый твой вдох, но это не значит, что коза Ностра не существует. Ты можешь закрывать глаза на нераскрытые преступления, затихшие резонансные ограбления, вскользь упомянутые в сводке вечерних новостей» от которых волосы на коже встают дыбом, а затылок покрывается инеем. Ты можешь ничего не знать о жестоком мире вымогательства и рэкета, контрабанды оружия и наркотиков, и игнорировать эту параллельную вселенную, подобно тому, как не обращаешь внимания на причудливые тени, что маячат на окнах и стенах в темноте, которые под углом богатого воображения кажутся монстрами, несуществующими призраками и выдуманными чудовищами. Но, к сожалению, когда город просыпается, вопреки правилам знаменитой игры, мафия не засыпает и не исчезает, как реальные в темноте тени. Она просто прячется с появлением света. Ты можешь ничего этого не замечать. Ведь ты, как и я, обычная девушка или добропорядочный мужчина. Хотя на самом деле я не из самой стандартной семьи. И за двадцать полных лет жизни перенесла то, чего не пожелала бы никому, даже врагу. Нет ничего страшнее, чем потеря самых близких людей. Их наличие в жизни зачастую воспринимается как должное. Или что-то. Кто когда-либо переживал подобное горе, способен понять, насколько глубокий шрам оставляет на сердце эта невосполнимая утрата. Если честно, я всегда знала, что необъяснимая невидимая опасность владеет каждым моим вдохом и выдохом, крадется по пятам, считая мои шаги, дышит в спину, щекочет оголенные нервы, дергая меня за струны души ледяным смехом который нельзя увидеть, потрогать, лишь услышать, почувствовать его вибрации едва уловимые полутона. Ощущение не из приятных, скажу я вам. Все равно, что жить и знать, что прямо сейчас на мне стоит красная метка сталкера, и в любой момент может произойти непоправимое, необратимое, жуткое. В любой момент сказки о чудовищах Могут стать реальными, осязаемыми, парализующими мою волю и свободу. Интригующая фраза «игры с дьяволом» станет для меня непросто названием любимого парфюма от Килиан. Слово «Амерта» обретет вдруг смысл, и я буду вынуждена узнать некоторые из правил этого непреложного и несущего нарушителю жестокую смерть Кодекса чести теневых карателей и правителей Нью-Йорка. Ты можешь, как и я, ничего не знать о мире, где идет бесконечная и кровопролитная борьба за власть, деньги и территорию, где в погоне за господством они готовы на всё, в том числе и на поиск новых, даже самых невероятных и фантастических рычагов давления, поиск инструментов любой ценой, приводящий к результату, к обладанию преимуществом к секретному козырю в рукаве той или иной семьи. На мою долю выпало то еще счастье быть неотъемлемой частью, частичкой пазла, указывающей путь к превосходству. Ты можешь не знать и едва ли представляешь себе, что однажды ты, обычная девушка, станешь ключевой фигурой на шахматной доске их игры» в которой нет правил, не окроплённых алыми каплями. Ты можешь закрыть нашу с ним историю прямо сейчас, если не готова гореть в агонии, если хочешь уберечь своё сердце от крови, а тело от ментальных падений, обугленных нервов и выворачивания наизнанку. А можешь окунуться в неё с головой и однажды закрыть с благодарностью к своей собственной жизни, и больше никогда не воспринимать каждый новый день и мирное небо над твоей головой как должное. Я надеюсь, твое небо именно такое. Моё небо в один миг обрушило на меня кровавый дождь, к которому я не была готова. И это были слезы моего сердца, которое по воле судьбы было присвоено Кианам Морте беспощадным, бессердечным, бескомпромиссным мужчиной, который во главу угла всегда будет ставить законы омерты, криминальный бизнес и свою семью. Я так думала, пока не узнала его, пока он сам себя не узнал. И если бы все было так просто, и Киан Морт был банальным и примитивным чудовищем, Этой истории никогда бы не было. У каждого в душе есть секрет, двойное дно, неизведанные и непроявленные ранее грани. И мне не жаль, что я решилась заглянуть в этот омут, в непроглядную бездну духа этого мужчины и нашего, как оказалось, общего смертоносного мира.